Глава 12. Учимся меняться. Как мы видели, несмотря на то, что рак может быть вызван целым рядом причин, развиваться и распространяться он способен только тогда, когда этому благоприятствует образ жизни человека. Нельзя предотвратить рак или замедлить его рост, когда он уже пустил корни, не изменив полностью образ жизни. По правде говоря, хотя мы и рассматриваем наше противостояние Раку как войну или битву, возможно, это не совсем правильная метафора. Вместо того, чтобы бороться с противником, не лучше ли поменять менталитет? Чтобы изменить свой внутренний настрой и настрой наших клеток, мы должны прежде всего сделать свою жизнь более осознанной. Но до какой степени мы действительно можем измениться? Один из величайших в мире хирургов-онкологов, доктор медицинских наук Уильям Фейер поневоле пережил эту внутреннюю революцию. Новые взгляды доктора Фейера Специалист в области рака, простаты и почек Билл Фейер был главой отделения урологии в знаменитой нью-йоркской больнице Слоан Кеттеринг, когда узнал, что у него рак толстой кишки в поздней стадии. После двух операций и года внутривенной химиотерапии, что не мешало ему оперировать иногда по семь раз в день, опухоль возвратилась. На сей раз она была еще более агрессивной, настолько, что врачи, выбранные им самим среди коллег, с прискорбием сообщили, его рак неизлечим. Ему оставалось жить несколько месяцев, таков был приговор. Как позже рассказывал сам Фейер, он был слишком подавлен, чтобы реагировать на это. И тогда за дело взялась его жена, бывшая военная медсестра. Она сказала, «Пора, дорогой, обратить внимание на образ жизни». Побуждаемый женой Фейер, этот трудоголик, работавший по 36 часов подряд, занялся медитацией и йогой. Вместо быстрых перекусов в больничном кафетерии он приобщился к полезной вегетарианской диете. Будучи представителем медицинской элиты Америки, он никогда не проявлял интереса к тому, что предлагали традиции других стран и культур. Теперь же он стал встречаться со специалистами в области восточной медицины. Вы думаете, для Билла это было так просто? С его острым умом, с его резкостью и высокомерием, свойственными хирургу, он долго испытывал глубокое презрение ко всем этим альтернативным подходам. Его сын вспоминает, как Фейер говорил дома о поверхностной чепухе западного побережья. Собравшись с духом и проявив огромное терпение, жена все-таки убедила его в том, что терять нечего. Он смог по-другому взглянуть на жизнь, так как на нее смотрит исследователь. Он выбрал для себя то, что ему помогало, а остальное отбросил в сторону. Он смог сохранить свой критический ум и в то же время прислушаться к исследовательскому инстинкту. Но это произошло далеко не сразу. Например, после программы по обучению релаксации, она проходила в Калифорнии, он в тот же вечер сел в самолет, потому что хотел на следующее утро быть на работе. Но постепенно, благодаря медитации, йоге и специальной диете, Билл Фейер здорово изменился из властолюбивого хирурга авторитарного исследователя самоуверенного автора более чем трех сотен статей опубликованных в международных научных журналах он превратился в спокойного дружелюбного человека он учился внимательно выбирать людей с которыми хотел бы проводить время и отдавать им свое внимание под впечатлением от того что он нашел в самом себе от своих новых взаимоотношений со своим телом, со своим умом и с окружающими его людьми, за несколько лет Билл Фейер превратился в человека, которым по существу хотел быть всегда. Через три года, когда его спросили, что он думает о пользе подхода, направленного на улучшение образа жизни, Билл ответил. «Я уже живу на три года больше, чем мне предрекали мои коллеги. Как ученый, Я понимаю, что это ничего не доказывает, возможно, просто повезло. Но есть одна вещь, в которой я уверен. Не знаю, продлил ли я свою жизнь, но я, безусловно, расширил свои горизонты. На протяжении всей своей прежней жизни Билл испытывал давление. Нужно быть лучшим среди лучших, нужно удержать свое, с трудом завоеванное место руководителя одного из самых престижных медицинских и исследовательских учреждений. Он любил свою работу, но в глубине души ему не нравился жесткий интенсивный стиль, столь привычный среди хирургов его уровня. Он покрылся своего рода броней, чтобы выжить в среде, где с легкостью высказывают категоричные суждения, где модно не оставаться в долгу и платить той же монетой. Его болезнь дала ему возможность открыть для себя подходы, которые он презирал. Как оказалось, именно они принесли ему мир, и благополучие. Сейчас это много значило для него. Он избавился от ненужных напластований, скрывавших его индивидуальность. Он научился, как и многие другие пациенты, уделять больше внимания тому, что было для него действительно важно, независимо от мнения окружающих. Он отказался от роли первого ученика, зато не отказался от своей страсти к лечению людей от своей научной строгости он продолжал подчеркивать важность обычных методов лечения рака и настаивал на том чтобы дополнительные подходы подвергались строгой оценке однако с каждым месяцем он становился более восприимчивым к таинству и богатству жизни и постепенно он стал защитником новых подходов более того он захотел чтобы они были включены в программы обучения и лечения Он организовал встречу виднейших онкологов Нью-Йорка с Ральфом У. Моссом, страстным пропагандистом вспомогательных методов лечения в онкологии. Во время встречи Фейер склонился к Моссу и сказал, «Ральф, десять лет назад вы, наверное, не могли себе представить, что однажды окажетесь на обеде с этими людьми». Мосс ответил, «Десять лет назад я не мог и представить себе, что сяду за стол с вами, Билл». Путь, пройденный доктором Фейером, открыт для всех. Учитывая среду, в которой он работал, учитывая его прежние воззрения, ему было очень трудно измениться. Труднее, чем кому-либо. Но если Билл Фейер смог так радикально изменить свое отношение к жизни, то что мешает нам последовать его примеру? Изменению взглядов Билла Фейера посвящено несколько публикаций. Наиболее примечательной, я считаю, статью в журнале «Нью-Йоркер», написанную профессором Гарвардской медицинской школы Джеромом Группманом. Сам я встретился с Биллом фейром в Вашингтоне в октябре 2001 года за три месяца до того, как он в конце концов был побежден раком. Фейер прожил на четыре года больше, чем прогнозировали врачи. Изменение личности? В Университете Торонто психолог, доктор наук Аластер Каллингем заботится о группах больных раком Вот уже в течение 30 лет он учит релаксации, визуализации, медитации и йоги. Он помогает своим пациентам найти силы, чтобы стать самими собой, приблизиться как можно ближе к своим истинным ценностям. Аластеру Каннингему часто приходится работать с пациентами, которых считают неизлечимыми, кто, по мнению врачей, проживет всего несколько месяцев. Систематически отслеживая судьбу этих людей – он выявил отношения, помогающие предсказать, какие из пациентов проживут дольше, чем ожидают врачи. Ряд пациентов, за которыми он следил, превысили прогнозируемый для них срок более чем на 7 лет. Исследования Каннингема показывают, что это были люди, ставившие перед собой фундаментальные вопросы. Кто я на самом деле и чего я хочу? Один из его пациентов сказал, Рак в каком-то смысле изменил тот образ жизни, который я вел, и те цели, к которым я стремился. Я был полностью сосредоточен на том, чтобы прыгнуть выше головы. И в некотором роде я шел по пути одобренному обществом. Но когда я оказался перед фактом, что, возможно, не проживу долго, я понял, что все мои карьерные достижения умрут вместе со мной. Я начал с вопроса о том, кем я являюсь на самом деле если все это уйдет, что останется после меня? И тогда центр моей жизни сместился. Теперь я думаю, что смогу прожить жизнь более полно, могу принять жизнь такой, какая она есть, быть ее частью и просто радоваться ей. Приближаясь к своим истинным ценностям пациенты Алестера Каннингема, уже не заставляли себя делать что-то только для приличия или из чувства долга, или из страха разочаровать других, потерять их уважение. Другой пациент говорит, я был из тех, кто следовал правилам и угождал всем, но я чувствую себя более комфортно сейчас, занимая свое место в мире. Такого не было до того, как мне поставили диагноз, это точно. Большинство находит подлинное удовольствие в принятии решений которые они не позволяли себе принимать раньше. Еще один пациент, который прожил исключительно долго, признался. Теперь я научился говорить «нет», но раньше я бы сошел с ума, если бы произнес это слово. Теперь я могу сказать «нет», «не сегодня», «это меня не устраивает». Недавно я принял решение не возвращаться на работу в следующем году. У меня много подчиненных, много обязанностей, но я не испытываю никакой вины ни перед кем. Раз мне не хочется что-то делать, значит, не хочется. Я очень рад тому, что пошел навстречу самому себе. Теперь мне намного легче принять решение в последний момент. Допустим, пойти в кино, потому что я хочу посмотреть этот фильм. Или сесть и попробовать порисовать, хотя я знаю, что у меня не очень получается, но это так приятно делать то, что ты хочешь». Пациенты Каннингема вместо того, чтобы идти по жизни пассивно и покорно, постепенно обрели личную свободу. Каннингем называет это так – перестать быть личностью ракового типа. Изменение в отношении к жизни прямо сказалось на течении болезни. Все пациенты из наблюдаемых групп стимулировали естественные механизмы защиты. Как-то я спросил Давида Шпигеля, что отличало тех женщин из его групп поддержки, которым удалось прожить с метастатическим раком более десяти лет. Давид сказал, они не выделялись. Они часто оставались спокойными и тихими, но у них были очень и очень четкие представления о том, что они будут, а что не будут делать. Они признавали одни виды лечения и решительно отказывались от других. Это был осознанный выбор. Свобода выбора — это личное право каждого человека. Каждый волен выбирать сам. Соблюдение определенной диеты, занятия йогой, медитация – эти подходы, безусловно, важны. Но они не должны быть спущены сверху. Нет и не может быть единой для всех инструкции. Сегодня кому-то полезно и хочется заняться медитацией, кому-то вести дневник, кому-то совершить пробежку. Однако человек сам должен сказать, «Да, вот это то, что мне нужно сейчас». Иначе никакого толку не будет. Если и есть какое-то общее правило, то оно заключается в следующем. Надо иметь осознанное стремление двигаться вперед в своей жизни. Пациенты, которым удалось мобилизовать свои силы в борьбе с раком, часто обретают качество, которое раньше, возможно, и отсутствовало в их жизни. Я говорю о благодарности. Они научились воспринимать то измерение жизни, которое ранее ускользало от них. Как будто... Какие-то лучи позволили им увидеть основу через туман обыденного. Один из больных привел такой пример. Однажды вечером за ужином его жена и дети начали ссориться. Это была обычная семейная сцена, одна из тех, которые всегда выводили его из себя. Но в тот особенный вечер, вместо того, чтобы почувствовать гнев, он увидел всю любовь, которая струилась вокруг стола. Если их чувства вспыхивали, то причиной этого являлось слишком большое беспокойство о том, что подумают о них другие. Любовь, поддерживавшая эту семью, вдруг оказалась такой ощутимой, что на глаза ему навернулись слезы, и он вышел из-за стола с чувством глубокой благодарности. Отчасти я испытал такую же благодарность спустя годы после разлуки с Анной. Развод был болезненным, судебный процесс тянулся в течение трех очень трудных лет, Теперь мы снова сидели за кухонным столом в небольшом домике, в котором раньше жили вместе. Тишину заполняло потрескивание огня в камине. Мы сидели, смотрели на огонь. Саша, которому было уже одиннадцать лет, играл один наверху. Я любил этот дом, этот сад за окнами, где вместе с Сашей я посадил много деревьев. И я любил эту женщину. Затем пришли слова. Я нашел в себе силы сказать, что развод был таким трудным, возможно, из-за того, что большая часть меня до сих пор любит ее, любит то, что мы создали вместе. За моим гневом прежде всего стояла моя боль, и я могу представить чувства Анны. Но теперь я испытывал благодарность за любовь, которая оставалась между нами, за любовь, которая поможет нашему сыну расти. Анна молчала, только вытерла несколько слезинок, которые начали скатываться по ее лицу. Когда я покидал дом в очередной раз, она положила руки мне на плечи, смущенно улыбнулась и сказала, «Знаешь, я тоже тебя люблю». И мы расстались. В конце концов, лучшая защита от рака — это изменение в отношении к окружающему. А изменение это результат духовного роста ценность которого признается всеми великими традициями чтобы описать самую суть жизненной силы аристотель говорит об «энтилехии» – потребности в осуществлении которое зарождается в семени и достигает полного развития в дереве. юнг описывает процесс индивидуации преобразование человека в личность отличающуюся от всех остальных, способную полностью выразить свой уникальный потенциал. Абрахам Маслоу, много писавший о человеческом потенциале, обращается к самоактуализации, процессу, отражающему стремление человека к, возможно, более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Все духовные традиции добиваются пробуждения человека развитие уникального, священного в нем самом. Очень важно, чтобы мы определили свои истинные ценности и воплотили их в своем поведении, в своих отношениях с другими. Из этого подхода вытекает чувство благодарности к жизни такой, какая она есть. Только в этом случае нас, наше тело и все, что с ним происходит, осенит благодать.